Улава 24 Палеантропологическое общество собирается каждый год, попеременно совмещая свои собрания с собраниями Ассоциации Американских Археологов или Американской Ассоциации Физической Антропологии. В этом году была очередь археологов, и собрание проходило в отеле Crown Plaza на Франклин Сквер. Формат был очень простой – непрерывная цепочка выступлений, состоящих из 15-минутных презентаций. Лишь изредка выделялось время для вопросов. Джон Йеллен, президент общества, требовал соблюдения регламента с пунктуальностью филиософога. «Персонаж книги жуля Верна «Вокруг света за 80 дней». По окончании первого дня заседаний многие палеотропологи собрались в баре отеля. «Я уверена, что они будут рады возможности пообщаться с тобой в неформальной обстановке», сказала Мэри Понтеру в коридоре, ведущему к бару. «Может, зайдем?» Рядом с ними стоял агент ФБР, один из тех, что тенью сопровождал их в течение всего путешествия. Понтер раздул ноздри. «В том помещении курят!» Мэри кивнула. «Слава богу, в большинстве юрисдикций курить теперь можно только в барах. А в Атавии кое-где еще даже в барах уже нельзя». Понтер нахмурился. «Жаль, что это собрание проходит не в Атавии». «Я понимаю» если ты не можешь это вытерпеть, мы туда не пойдем. Фонтер подумал. За это время, что я здесь, мне в голову приходило множество идей изобретений. По большей части, совершенствующих существующие глексенские технологии. Но я подозреваю, что самым полезным из них станут специальные носовые фильтры, которые избавят мой народ от необходимости постоянно обонять здешние запахи. Мэри кивнула. «Я и сама не люблю табачный запах, и все же...» «Думаю, я как-нибудь переживу», — сказал Понтер. Мэри обернулась к агенту ФБР. «Карлос, может, выпейте что-нибудь?» «Я на службе, мэм», — сухо ответил он. «Но вы с посланником бода там вольны делать, что хотите». Мэри вошла в бар первый. В помещении с покрытыми деревянными панелями стенами царил полумрак. Примерно с дюжины ученых сидели на табуретах возле барной стойки, и три меньших группы кучковались вокруг столиков. Укрепленный под самым потолком телевизор показывал одну из серий Сайнфилда. Мэри ее сразу узнала, так где Джерри оказывается ненавистником дантистов. Она уже готова была шагнуть вперед, как почувствовала руку Понтера у себя на плече. «Разве это не символ твоего народа?» – спросил он. Мэри проследила за направлением его другой руки. Там на стене висела светящаяся реклама «Молсон Канэдиан» марка канадского светлого пива. Понтер не мог прочитать слов, но узнал большой красный кленовый лист. «Ага», — сказала Мэри, — «здесь Канада более всего знаменита своим пивом. Это такой напиток из продуктов брожения зерна». Понтер подмигнул. «Ты им, должно быть, очень гордишься». Мэри подвела его к одной из меньших групп, сидящих вокруг круглого стола. «Карлос, ты не возражаешь?» – спросила она у ФБР-овца. «Я присяду вон там, хорошо?» – сказал тот. «Сегодня я уже наслушался про окаменелости больше, чем достаточно». Он пошел к бару и сел на табурет, но развернулся лицом к залу, а не к бармену. Мэри повернулась к столу. «Разрешите присоединиться?» Трое сидящих за столом людей, двое мужчин и женщина, были поглощены оживленной беседой. Но взглянув на них, тут же узнали Понтера. «Господи! Да конечно!» воскликнул один из мужчин. У стола стоял один пустой стул. Он быстро притащил еще один от соседнего. «Чем мы обязаны таким удовольствием?» спросил второй мужчина, когда Мэри и Понтер уселись. Мэри подумала, не сказать ли часть правды. За этим столиком и поблизости от него никто не курил а стояли таким образом, что вокруг стола больше не оставалось места. Она не хотела, чтобы Понтера окружила толпа, но вторую часть, правда, она озвучивать не собиралась. Она состояла в том, что Норман Тьери, напыщенный самопровозглашенный эксперт по неандертальской ДНК из UACLA, сидел на другом конце помещения. Он наверняка помирал от желания познакомиться с Понтером, но теперь ему этого не удастся. Однако, в конце концов, Мэри решила просто пропустить вопрос мимо ушей. «Это Генри – бегущий олень», – сказала она, указывая на мужчину-идейца лет сорока. – Работает в университете Брауна. – Работал, – поправил ее Генри, – перебираясь в Чикадский. – Вот как? – сказала Мэри. А это она указала на светлокожую женщину лет 35 пяти. Анджела Бромли из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Анджела протянула правую руку. «Очень рада познакомиться, доктор Бодетт!» «Понтер!» Сказал Понтер, который уже догадался, что в этом обществе не принято обращаться к человеку по имени, пока он не предложит это сам. «А это мой муж Дитер!» Сказала Анджела. Здравствуйте. «Здравствуйте!» Сказали Мэри и Понтер одновременно. Потом Мэри продолжила. «Вы тоже антрополог?» «Нет, нет, нет!» Сказал Дитер. «Алюминиевый сайдинг! Понтер взглянул на него, наклонив голову. «Вы это хорошо скрываете!» Мэри рассмеялась, глядя на сбитые с толку лица остальных. «Вы привыкнете к его чувству юмора». Дитер поднялся на ноги. «Давайте я вас чем-нибудь угощу!» «Мэри, что будете пить? Вино?» «Белое вино, спасибо». «Понтер?» Понтер задумался, явно не зная, чего попросить. Мэри склонилась к нему. «В барах всегда есть Кока-Кола», — сказала она. «Кока-Кола!» — радостно воскликнул Понтер. «Да, конечно!» Дитер ушел. Мэри взяла несколько печенюшек из деревянной плошки в центре стола. «Итак», — сказала анджела обращаясь к Понтеру, «надеюсь, вы не возражаете против пары вопросов?» «Вы поставили то, чем мы занимаемся, с ног на голову». «Я не специально», — сказал Понтер. «Разумеется», — усмехнулась Анджела. «Но все, что мы слышим о вашем мире, противоречит тому, что мы, как нам казалось, знаем». «К примеру», — сказал Понтер. «Ну, скажем, говорят, что ваш народ не занимается сельским хозяйством». «Это так», — сказал Понтер. «Мы всегда считали, что сельское хозяйство — необходимая предпосылка для развитой цивилизации». Анджела отхребнула из своего стакана. «Почему?» — спросил Понтер. «Ну, — сказала анджела, видите ли, мы считали, что только сельское хозяйство может обеспечить надежный источник пищи, который позволил бы людям заняться другими делами, стать учителями, строителями, чиновниками и так далее. Понтер медленно покачал головой, словно ошеломленный услышанным. «В нашем мире есть люди, которые решили жить простой жизнью, как жили наши предки. Как по-вашему?» «Сколько времени у одного такого лица?» Мэри знала, что в языке Понтера имеется гендерно-нейтральное местоимение третьего лица. Вероятно, это его Хак попытался таким образом перевести. «Уходит на то, чтобы прокормить себя и тех, кто от него зависит». Анджела слегка пожала плечами. «Думаю, немало». «Напротив», — сказал Понтер. «Совсем немного». «Если количество зависимых лиц невелико, заботы о пропитании занимают примерно 9% времени!» Он остановился, то ли подсчитывая в уме, то ли дожидаясь, пока как произведет пересчет. «Где-то 60 часов в месяц!» «60 часов в месяц?» — повторила Анжела. «Это будет... Боже! Всего 15 часов в неделю!» «Неделя — это 7 дней?» — спросил Понтер, глядя на Мэри. Так кивнуло. «Да, все верно!» — подтвердил Понтер. «Остальное время может быть посвящено другим занятиям. У нас с самого начала было много свободного времени». «Понтер прав», — сказал Генри Бегущий Олень. 15 часов в неделю — это средняя занятость представителей племен охотников и собирателей и на нашей земле в наше время». «Правда?» Удивилась Анжела, отставляя стакан. Генри кивнул. Сельское хозяйство было первым людским занятием, в котором результат был пропорционален затраченным усилиям. Если вы пашете поле 80 часов в неделю, то вспашите вдвое больше, чем если бы пахали 40. В охоте и собирательстве все не так. Если вы станете охотиться полный день, то перебьете всю дичь на своей территории. В этом деле трудовой героизм Контрпродуктивен Вернулся Дитер Он поставил стаканы перед Мэри и Понтером И сел на свое место Но как можно жить оседло без сельского хозяйства? Спросила Анжела Генри нахмурился Вы что-то совсем не то говорите Люди начали жить оседло задолго до сельского хозяйства Еще будучи охотниками и собирателями Но... Да нет же Я же еще со школы помню «А в вашей школе много было учителей индейцев?» Ледяным тоном спросил Генри Бегущий Олень. «Не было совсем, но...» Генри взглянул на Понтера, потом на Мэри. «Белые редко в этом разбираются, но тем не менее это так. Охотники и собиратели живут оседло Чтобы жить земли таким образом, её нужно знать досконально, какие растения где растут, куда животные ходят на водопой, где птицы гнездятся и когда откладывают яйца. Нужна целая жизнь, чтобы изучить свою территорию по-настоящему. Переехать другое место означает просто выбросить весь этот приобретенный тяжким трудом опыт. Мэри вскинула бровь. Но земледельцы тоже вынуждены пускать корни. Во всех смыслах. Генри не оценил игры слов. На самом деле это земледельцы ведут кочевую жизнь если рассматривать жизнь многих поколений. Охотники и собиратели ограничивают размер своих семей. Чем больше лишних ртов, тем больше приходится работать взрослым. Но земледельцам большая семья выгодна. Каждый ребенок – это лишняя пара рук на поле. И чем больше у тебя детей, тем меньше тебе приходится работать самому. Фонтер слушал с явным интересом. Его транслятор несколько раз издавал тихий гудок, но в целом он, похоже, не испытывал затруднений. «Звучит логично», — согласилась Анджела не без сомнения в голосе. «Еще бы», — сказал Генри. «Но когда от отпрости земледельца подрастают, они должны уходить на новые места и заводить собственные хозяйства». «Спросите фермера, где жил его прапрадед, и он наверняка назовет какое-то далекое место». «Спросите охотника-собирателя», и он ответит, «здесь». Мэри вспомнила о собственных родителях, живущих в Калгари, дедушек и бабушек из Англии, Ирландии и Уэльса. Черт, а ведь она не имеет ни малейшего понятия, где жили ее прадедушки и прабабушки, не говоря уже про прапрадедушек. «Территорию, с которой кормишься, так просто не бросишь», продолжал Генри. «Вот почему охотники-собиратели», Так уважают своих стариков. Мэри тут же вспомнила, как Понтер посчитал глупостью то, что она подкрашивает волосы. «Расскажите поподробнее», — попросила она Генри. Генри отхлебнул из своей кружки. «Земледельцы ценят молодость, потому что занятия земледелием требуют грубой силы, но охота и собирательство требуют знаний. Чем больше лет ты можешь вспомнить...» «Тем легче подмечаешь закономерности, тем лучше знаешь свою территорию». «Мы очень уважаем своих старших», — сказал Понтер. «Их мудрость не заменить ничем». Мэри кивнула. «На самом деле мы знали об этой особенности неандертальцев», — сказала она. «На основании ископаемых свидетельств. Я только не могла понять, почему». «Я специализируюсь по австралопитекам», — сказала анджела Какие свидетельства вы имеете в виду? У экземпляра, найденного в Лаша был параличий артрит и сломанная челюсть, и не было большинства зубов. Очевидно, о нем заботились в течение многих лет. В таком состоянии он не мог бы выжить сам. Вероятно, даже еду кто-то для него жевал. Но ему было 40, когда он умер. Глубокий старик по стандартам тех лет, когда большинство людей умирало, едва перевалив за 20 Каким кладезьям знаний об охотничьей территории своего племени он должен был казаться соплеменником? десятилетия опыта. То же самое и с находкой в Шенедарской пещере в Ираке. Бедолаге тоже было за 40, и он был еще в худшей форме, чем Лошапельский. Слепой на левый глаз и без правой руки. Генри насвистел несколько нот. Мэри понадобилась секунда, чтобы узнать их. Главная тема из «Человека за 6 миллионов». Она улыбнулась и продолжила. За ним тоже ухаживали, и не из жалости, а потому что настолько старый человек – это настоящий клад охотничьих знаний. «Может и так?» – не сдавалась Анжела. Но все же именно земледельцы строили города и развивали технологии в Европе, в Египте. В местах, где люди пахали землю, города существуют уже тысячи лет. Генри Бегущий Олень взглянул на Понтера, словно в поисках поддержки. Фонтер лишь склонил голову, отдавая ему слово. «Вы считаете, что у европейцев были технологии? Металлургия и все такое. А у индейцев их не было из-за какого-то их внутреннего превосходства?» спросил Генри. «Вы так думаете?» «Нет-нет», — ответила несчастная Анжела. «Нет, конечно, но...» Европейцам их технологии достались исключительно в силу удачного стечения обстоятельств. Руды поверхностного залегания, камень до каменных орудий. Никогда не пытались оббивать гранит, который только и можно найти в здешних местах. Наконечники стрел из него получаются приотвратнейшие. Мэри надеялась, что Анжела не станет развивать тему дальше, но тщетно. У европейцев были не только инструменты. Они оказались достаточно умны, чтобы домашних животных, чтобы те работали за них. «У индейцев вообще не было домашних животных?» «Индейцы никого не одомашнили, потому что им некого было одомашнивать», — сказал Генри. «На всей нашей планете лишь 14 видов крупных травоядных, пригодных для одомашнивания. И лишь один из них, северный олень, встречается в Северной Америке, да и то на Крайнем Севере. Пять видов чисто евразийского происхождения». Овцы, козы, коровы, кони и свиньи, еще пять, как, например, верблюды, распространены ограничено и географически изолированы. Вы не можете одомашнивать американскую мегафауну, лося, медведя, вопити, бизона, пуму. Их темперамент просто не подходит для одомашнивания. Вы можете поймать их живьем, но не можете вырастить неволе. И они не станут носить седака чтобы вы с ними не ни делали. Тон Генри становился все холоднее. Европейцы получили то, что имели, не благодаря превосходящему интеллекту. По сути, наоборот, можно утверждать, что мы, аборигены Северной Америки, продемонстрировали больше ума и смекалки, выживая здесь без металлов и пригодных для одомашнивания животных. Но ведь... «Среди аборигенов, ну, то есть индейцев, были и земледельцы?» «Сказала анджела «Были, а как же? Но что они выращивали?» «По большей части кукурузу, потому что она здесь была. А у кукурузы очень низкое задержание белка по сравнению со злаковыми, которые все происходят из Евразии». анджела посмотрела на Понтера. «Но неандертальцы, ведь они появились в Европе, а не в Америке?» Генри кивнул. «И у них были великолепные каменные орудия, мастерская каменная индустрия. Однако они не одомашнивали животных, хотя, как вы говорите, в Европе пригодных для этого животных было полно. И они ничего не выращивали». «Алло!» – сказал Генри. «Земля вызывает Анжелу!» «Никто не одомашнивал животных, когда на земле жили неандертальцы, и никто ничего не выращивал». Ни предки Понтера, не наши с вами. Это началось много позже, когда неандертальцы уже вымерли. По крайней мере, в нашей версии истории. Кто знает, что бы они делали, если бы не вымерли? «Я!» – ответил Понтер. Мэри рассмеялась. «Хорошо», – сказал Генри. «Тогда рассказывайте. Ваш народ так и не изобрел земледелие, правильно?» «Правильно!» ответил Понтер. Генри кивнул. «Наверное, это и к лучшему. Земледелие тянет за собой много плохих вещей». «Например?» Мэри постаралась, чтобы сейчас, когда Генри малость успокоился, в ее вопросе прозвучало бы простое любопытство, а не желание возразить. «Ну, — сказал Генри, — я уже намекнул на перенаселение. Негативное влияние на природу тоже очевидно». Леса вырубаются, чтобы на их месте устроить поля. Плюс, разумеется, болезни, которые мы получили от одомашненных животных. Мэри увидела, как Поттер кивнул. Про это он слышал еще в Садбери от Рубена Монтего. Дитер, который для торговца с сайдингом оказался весьма сообразителен, кивнул. «И ведь бывают не только телесные болезни, еще и культурные. Взять, к примеру, рабство». «Прямое следствие нужды земледельцев в рабочей силе». Мэри взглянула на Понтера, чувствуя себя очень неуютно. Это было второе упоминание о рабстве за время их пребывания в Вашингтоне. Мэри знала, что когда-нибудь ей придется объяснить. «Все верно», — сказал Генри. «Большая часть рабов трудилась на плантациях, и даже если вы не практикуете рабство в узком смысле, Сельское хозяйство порождает массу похожих явлений – издольничество, пионаж и так далее. Не говоря уже о классовом расслоении, феодализме, частной собственности на землю и прочем. Все это прямое следствие сельского хозяйства. Анжела поерзала на стуле. Но даже если говорить только об охоте, археологические свидетельства говорят, что наши предки в этом деле были гораздо лучше неандертальцев. — сказала она. Пока речь шла о земледелии и феодализме, Понтер выглядел несколько потерянно. Но последнее заявление Анджелы он явно отлично понял. «Каким образом?» — спросил он. «Ну, — сказала Анджела, — приемы охоты ваших предков не выглядят особо эффективными». Понтер нахмурился. «В каком смысле?» «Неандертальцы убивали по одному животному за раз». Очевидно, произнеся слова... Анджела сразу поняла, что совершает ошибку. Бровь Понтера взлетела вверх. «А как охотились ваши предки?» Анджеле явно было неловко. «Ну, они... в общем, они загоняли целое стадо животных на обрыв и... вынуждали их прыгать и таким образом убивали сотни животных за раз». Золотистые глаза Понтера округлились. «Но это... это так... расточительно...» Сказал он. Очевидно ведь, что даже большая группа людей не сможет съесть все это мясо. И потом, такой способ охоты выглядит каким-то трусливым. Я никогда не смотрела на это под таким углом. Анжела покраснела. Ну, то есть, мы считаем безрассудством подвергать себя ненужному риску, так что... Вы прыгаете с самолетов сказал Понтер. ныряете с утесов! Превратили драки в организованный спорт! Я видел по телевизору!» «Не каждый занимается такими вещами», мягко напомнила ему Мэри. «Ладно», согласился Понтер. «Но вдобавок к рискованным видам спорта широко распространены и другие виды безрассудного поведения!» Он обвел рукой бар. «Курение табака, питье алкоголя. Причем, насколько я могу понять...» Он кивнул в сторону Генри. «И то, и другое является продуктом сельского хозяйства. Несомненно, эти занятия являются ненужным риском. Как вы можете убивать животных таким трусливым способом и при этом так рисковать своим...» «О, подождите! Понимаю! Кажется, понимаю!» «Что?» – спросила Мэри. «Да, что?» – спросил Генри. «Сейчас, сейчас!» – ответил Понтер, явно преследуя ускользающую мысль. Через несколько мгновений он кивнул, видимо, поймав то, зачем гнался. «Вы, Глексен, и пьете алкоголь, курите и занимаетесь опасными видами спорта для того, чтобы продемонстрировать свои избыточные возможности. Вы будто говорите окружающим, смотрите, сейчас, во времена изобилия, я существенно снижаю свою эффективность». И все равно функционирую удовлетворительно. Тем самым вы даете понять потенциальному партнеру по разношению, что сейчас вы не на пике своих возможностей, но что в трудные времена вы сможете оставаться хорошим добытчиком за счет мобилизации внутренних резервов». «Правда?» – сказала Мэри. «Очень интересная трактовка». «И такое поведение мне понятно, потому что мы, в сущности, «Занимаемся тем же самым, только по-другому. Когда мы охотимся...» Мэри осенила в одно мгновение. «Во время охоты, — прервала она Понтера, — вы не выбираете легких путей. Вы не загоняете животных на скалу, не бросаете в них копья с безопасного расстояния, как делали мои предки, но не твои, по крайней мере, на этой версии Земли. Нет, ваш народ предпочитает сойтись с животным вплотную «Победить его один на один и вогнать в него копье собственной рукой. Да, думаю, по большому счету, это то же самое, что и курение и пьянство. Смотри, дорогая, я добыл ужин голыми руками. Так что, если дела пойдут плохо, я стану охотиться более эффективным способом. И нам все равно не придется голодать». «Точно так!» — сказал Поттер. Мэри кивнула. «В этом есть своя логика». Она указала на худого человека, сидящего на другом конце бара. Эрик Тринкаус, вон тот, обнаружил, что многие ископаемые скелеты неандертальцев демонстрируют повреждения, типологически схожие с травмами ковбоев на Родео, когда конь сбрасывает их на землю, что подразумевает схватку в рукопашную. «О да, так и есть», — закивал Понтер. «Меня самого пару раз мама кинул так, что...» «Кто?» прервал его Генри. «Мамонт! Во время охоты!» «Мамонт?» В полном изумлении воскликнула Анджела. Мэри ухмыльнулась. «Я гляжу, мы еще долго не разойдемся. Давайте-ка теперь я всех угощу».